Письмо 304 -е. Иоанникию Иоанникеевичу Малиновскому, 1910 год, сентября 25 -го, Ясная Поляна. Иоанникий Иоанникеевич, от души благодарю вас за присылку вашей книги примечание первое и второе». Я еще не успел внимательно прочесть ее всю, но уж и пробежав ее, я порадовался, так как увидел... Все ее большое значение для освобождения нашего общества и народа от того ужасного гипноза злодейства, в котором держит его наше жалкое невежественное правительство. Книга ваша, как я уверен, благодаря импонирующему массам авторитету науки, главное же тому чувству негодования против зла, которым она проникнута, будет одним из главных деятелей этого освобождения». Такие книги, как я вчера шутя сказал моему молодому другу и вашему земляку и знакомому Булгакову, могут сделать то, что мне казалось невозможным, помирить меня даже с официальной наукой. Мог ли я поверить, пятьдесят лет тому назад, что через полвека у нас в России веселица станет нормальным явлением, и так называемые ученые образованные люди будут доказывать полезность ее». Но ну и как всякое зло неизбежно несет и связанное с ним добро, так и это, не будь этих ужасных последних пореволюционных лет, не было бы и тех горячих выражений негодования против смертной казни, тех и нравственных, и религиозных, и разумных доводов, которые с такой очевидностью показывают преступность и безумие ее, что возвращение к ней уже будет невозможно, и среди этих доводов одно из первых мест будет занимать ваша книга, надеюсь, уверен, что не ошибаюсь теперь». Еще раз благодарю вас за присылку, а главное, за написание вами прекрасной книги, и от души желаю вам лучшего блага в мире, продолжения такой же плодотворной деятельности, с искренним уважением и любовью, Лев Толстой. Примечание. Первое. Неточность. Малиновского звали Иоанн Алексеевич. Второе. Малиновский прислал свою книгу «Кровавое месть и смертная казнь» в выпуске 1-2 Томск 1908-1909 годы с надписью «Льву Николаевичу Толстому, обличителю всякого насилия и в частности великого зла, именуемого смертной казнью» от автора. Книга Малиновского содержала большой фактический материал о совершаемых царизмом жестоких преступлениях против народа. Конец примечаний, страница семьсот тридцать девятая.